Глава 25. Болевые точки. План перебазирования головного офиса «Призрака» был разработан давно и основательно. Поэтому ни суеты, ни тем более паники не возникло. Практически весь личный состав команды Сивкова отправили в отпуск, а передислокацией занялась специальная бригада квартиросъемщиков, В количестве семи человек. Этого было достаточно для того, чтобы скрытно перевести оборудование офисного здания в Китай-городе, компьютеры и вообще скрыть все следы пребывания здесь неконституционного предприятия. Дубинин в этой деятельности участие не принимал. И поскольку не любил сидеть без дела, решил еще раз допросить пленников, работавших на филиал комитета «Трехсот», а точнее, лично на господина Альтеруса. Первым он приказал привести бывшего охранника-призрака, красавца Алденина, хваставшегося даже на допросе, что он крутой дзюдоист, самбист, каратист и предлагавшего помахать конечностями, чтобы все восхитились его непревзойденным мастерством». Пленника доставили в кабинет начальника службы безопасности на первом этаже, усадили на стул, оставили наедине с Игорем Михайловичем. «Мне присутствовать?» — спросил молодой лейтенант из группы Виктора по имени Денис. «Подожди пока за дверью», — ответил Дубинин. «Позову, когда понадобишься». Лейтенант вышел, и Дубинин начал допрос примерно зная, какие ответы получит. Однако надеюсь ухватить нечто новое, если каратист проговорится. Будучи уверенным в том, что пленник никуда не убежит, Игорь Михайлович не стал цеплять на него наручники. Что и послужило завязкой драмы, последствия которой никто представить не мог. Алденин не зря хвастался навыками рукопашного боя. Во всяком случае, драться он умел, что и продемонстрировал минуту спустя, внезапно бросившись на Дубинина с кулаками. Атака оказалась успешной. Во-первых, начальник службы безопасности не ожидал нападения, считая, что пленник не посмеет начать активные действия в стенах учреждения, напичканного электроникой и охранными системами. Во-вторых, Игорь Михайлович, хотя и поддерживал физическую форму, мастером рукопашки не являлся. Поэтому безшабашный и стремительный рывок Алденина застал его врасплох, а удар кулаком в ухо выбил из-за стола и отбросил к стульям у стены, после чего Дубинин потерял сознание. А очнувшись, увидел, что пленник шарит в ящиках рабочего стола. О том, что он сделал еще одну ошибку, Игорь Михайлович понял, когда в руках бывшего охранника появилась видеокамера, точнее, пси-генератор, который Дубинин не сдал в спецхран, а оставил у себя с целью разобраться в его устройстве. «Нет», — выговорил он, поднимаясь на ноги. «Да» ухмыльнулся Алденин, нажимая пару кнопок на рукояти генератора. И Дубинин застыл, не успев ничего сделать, оглушенный психотронным импульсом, не в силах ни сопротивляться, ни думать. — Зови конвоира! — приказал Алденин, став за дверью. — Денис, зайди! — квакнул Дубинин. Дверь отворилась. Вошел охранник. Алденин навел на него окуляр камеры, и мощный парень беспомощно замер. «Сядь на пол! К стене!» — лязгнул железом голоса Алденин. «Спи!» — Денис послушно выполнил приказ, закрыл глаза. «Вызывай сюда слиперов!» — скомандовал Алденин Дубинину. «Эту красавицу, Миловидову, и вашего новичка, безоружного!» «Без напряга, рабочим тоном, без лишних слов». Дубинин очнулся, сел за стол, потыкал пальцем в клавиши селектора. «Паша, где Безоружный и Миловидова?» «Миловидова здесь, у командира». Безоружный выехал на своей реношке. «Вызови обоих. Пусть Миловидова подойдет прямо сейчас». «Хорошо, Игорь Михайлович». «Сиди за столом и смотри перед собой» сказал Алденин. Начальник службы безопасности принял соответствующую позу. Ничего не подозревающая Жанна вошла в кабинет через пару минут. Реакция у нее была отменная, но зрачок видеокамеры уже смотрел на входную дверь, и Жанна успела лишь вскинуть руки, как бы защищаясь от разряда, и глаза ее, наполнившиеся изумлением, стали пустыми. «Подойди!» — приказал Алденин. — Делай, как скажу. Миловидова приблизилась к столу, деревянно переставляя ноги. — Вызывай сюда главного. Дословно, полковник... Э, как вы его называете? Надо же, служу у вас полгода, а до сих пор не видел его ни разу. — Владлен Тимофеевич... Владлен Тимофеевич, нужно ваше присутствие... «Посмотрите, кого мы тут обнаружили!» Алденин посмотрел на Дубинина, сидевшего истуканом. «А ты узнай, не подъехал ли безоружный?» Жанна и хозяин кабинета заговорили одновременно. Она, включив смарт на голос без видеоканала, он взрачок селектора. Что ответил командир призрака, Алденин не услышал. Его голос слышен был только Жанне. Дубинин уже ответил секретарь, сообщив, что Нестор вернулся в здание и вот-вот появится. Алденин потер руки, раскрасневшись от удачно проведенной псеобработки обработки руководящего состава призрака. — Сейчас повеселимся, господа защитники Отечества. Забавно будет наблюдать, как вы передушите друг друга. А я спокойно слиняю. Он порылся в верхнем ящике стола Дубинина. Вытащил пистолет. Древний, как само время, Макаров с облезлым хромированием. Хмыкнул, выщелкивая обойму. — Такие вы крутые! А носите эту рухлядь прошлого века! В кабинет без стука вошел Севков, глянул на Дубинина, перевел взгляд на Алденина и замер, как статуя, приоткрыв рот. — Отойди от двери! — — шевельнул стволом пистолета Алденин. Глава призрака послушно выполнил команду. — Всем стоять не двигаясь. Шевельнетесь — стреляю. Распоряжение выполнять без суеты и размышлений. Ждать приказа. У кого есть оружие — отдать мне. Севков достал из подмышки пистолет, но уже не Макаров, а новенький удав с глушителем. Протянул владельцу пси-генератора. Закопошился на полу и Денис, открывая глаза и вытаскивая такой же суперсовременный удав с обоймой на 16 патронов. «Вот это другое дело!» — с удовольствием кивнул Алденин. «С такими машинками можно и банки брать!» В кабинет вошел Нестор и на голову молодого слипера обрушился оглушающий удар дубиной пси-разряда, выбивший из него сознание, как пробку, из бутылки шампанского. — Отлично! — кивнул сам себе Алденин. — Классную бандуру изобрели пиндосы. С ней я так далеко пойду. — Теперь слушайте внимательно, полковник. Ты проведешь меня к выходу, дашь тачку и прикажешь охране выпустить. Остальные сидят без движения пять минут. Потом чекист расстреляет этого пацана. Алденин передал Игорю Михайловичу, удав охранника, указав стволом на Дениса. А ты, дружок, палец охранника уперся в Нестора. Пристрелишь девку и застрелишься сам. Понял? Нестор молчал. Его в данный момент не было в теле, потому что тренированная ум-воля успела перебросить солитон сознания из головы хозяина в голову Жанны. «Ну — Ну! — грозно прошипел Алденин. — Отвечайте! Все поняли? — Да, — безучастно выговорил Дубинин. — Пошли, полковник! Севков сделал шаг к двери и остановился вдруг обретая способность двигаться. Взгляд его стал осмысленным, только Нестор понял, что произошло. В командира призрака переселилась Жанна, заставляя его начать сопротивление. Повернувшись к бывшему охраннику, Севков попытался вырвать у него пистолет, и Алденин от неожиданности нажал на курок. Выстрел прозвучал негромче щелчка пальцами. Получив пулю в грудь, Севков отшатнулся и упал навзничь, царапая пол ногтями. «Жанна!» — крикнул Нестор, находясь в теле девушки. «Назад!» Действуя скорее интуитивно, чем бессознательно, он метнулся из головы Жанны в голову Севкова, зацепил что-то живое, шевелящееся, искрящее молниями, и рванулся обратно в мозг девушки. Очнулся через мгновение. «Живая!» «Бери на себя Дубинина!» — прозвучало в голове. «Черт!» — выдохнул Алденин, ошеломленно глядя на полковника. «Идиот!» Мысленного разговора слиперов он слышать не мог и продолжал вести себя так, будто ничего не произошло. Ствол пистолета повернулся к Дубинину. «Ты меня выведешь! Пошли! Остальным приказываю!» Алденин не договорил. Нестор прыгнул в него... Неловко и криво, как прыгают во сне. Поэтому промахнулся и пару мгновений кружил по комнате своеобразной невидимой шаровой молнией, пока не вернулся в свое тело. Увидел, что Жанна борется с Алдениным, пытаясь отобрать у него пистолет и псигенератор, а Дубинин, белый как мел, целится ей в спину из пистолета Дениса. Не раздумывая, прыгнул к нему. Реально. Физически так что заныли колени, забыв, что мысль действует быстрее, и успел отбить ствол удава в сторону. Игорь Михайлович выстрелил, но пуля миновала дерущуюся пару, угодив в экран компьютера. Выплескивая себя всего, Нестор ударил Дубинина в шею, услышав отчетливый хруст. Глава службы безопасности рухнул на пол, закатывая глаза. Жанна, наконец, справилась с противником, сделав удушающий прием. Ее позерство оказалось бессильным перед реальным мастерством специалиста в боевом самбо, которым была Жанна. Движение в кабинете прекратилось, стало тихо. Денис продолжал сидеть на полу с мутными глазами наркомана. Он так ничего и не понял, находясь под воздействием парализующего все импульса Севков не двигался, глядя в потолок, остановившимся взглядом. Он был мертв. Без движения лежал и Дубинин, открывший настоящий ящик Пандоры, совершив ошибку, недопустимую для специалиста такого уровня. Нестор на негнущихся ногах подошел к Жанне и снова увидел в ее глазах острую тоску резанувшую его по сердцу, взял ее за руки, ощутив, что они холодны, как лед. «Прости, я не успел». «Ты ни при чем», — глухо ответила девушка. «Лучше бы у меня никогда не было этих проклятых способностей. Это такая мука». «Успокойся». «А я спокойна». «Надо доложить». «Кому?» хотя бы Ланину. Надо срочно бежать в Кремль. Нестор ошеломленно глянул на нее. Зачем? Спасать президента. Нет, не так. Спасать страну.